152. Голосование в Организации Объединенных Наций по вопросу о разделе Палестин. 29 ноября 1947 года. В 70-е годы было трудно себе представить, что когда-то Организация Объединенных Наций придерживалась просионистской позиции. И все же именно ООН в ноябре 1947 года проголосовала за образование Израиля. В то же время этот международный орган насчитывал всего 56 членов. Хотя арабские страны единодушно выступили против раздела Палестины на еврейское и арабское государство, значительное большинство членов ООН поддержало эту идею. Президент США Гарри Трумэн преодолел негативное отношение государственного департамента к образованию еврейского государства и обеспечил поддержку резолюции американской делегации Хотя СССР был давним противником сионизма, Сталина привлекала возможность вытеснения Англии с Ближнего Востока. Некоторые из самых про-сионистских выступлений за всю историю ООН принадлежали тогдашнему заместителю министра иностранных дел СССР Андрею Андреевичу громык Великобритания воздержалась при голосовании по вопросу о разделе палестины Хотя все остальные члены британского Содружества наций, за исключением Индии, поддержали это предложение. Для принятия резолюции о разделе Палестины требовалось большинство в две трети голосов. Даже накануне голосования казалось, что резолюция его не получит. На заседании в среду 27 ноября прессионистским силам удалось отложить обсуждение этого вопроса. На следующий день по случаю американского праздника благодарения заседания не было. Таким образом было выиграно несколько драгоценных часов для воздействия на представителей тех стран, которые еще не определили своей позиции. Когда же в пятницу голосование состоялось, резолюция была принята 33 голосами, при 13 против и 10 воздержавшихся. Кроме Кубы и Греции, все страны, проголосовавшие против раздела Палестины, были или мусульманскими, или азиатскими. Позиция Греции была обусловлена опасениями, за судьбу свыше 100 тысяч греков, проживавших в Египте. Ирония судьбы в том, что если бы арабские страны согласились с разделом, еврейское государство едва ли стало бы жизнеспособным. Все, что ООН предложила тогда евреям, это крошечная территория в 5500 квадратных километров, где 538 тысяч евреев жили бок о бок с 397 тысячами арабов, арабо-палестинское государство должно было иметь площадь 400 квадратных километров, на которой проживало бы 804 тысячи арабов и лишь 10 тысяч евреев. В ходе войны за независимость, которая началась 14 мая 1948 года, в день образования государства израиль когда шесть арабских армий вторглись на территорию этой страны, Израиль значительно расширил свои границы. Несмотря на незначительные размеры вновь образуемого государства, евреи радостно приветствовали результаты голосования. В Эрес-Израиль они танцевали на улицах всю ночь. Главный раввин Ицхак Герцог заявил, что после двухтысячелетнего мрака занялась заря свободы. В память об этом голосование вон ООН, одна из главных улиц Иерусалима, носит название Улица, 29 ноября. Джонсон пишет в своей книге «История евреев». Это было исключительно критическое для рождения и сохранения Израиля время. В январе 1948 года по распоряжению Сталина был убит русско-еврейский актер Соломон Михоэлс. И это, казалось, предвещало начало резко антисемитского по своему характеру периода в политике Сталина. Развертывание широкой антисионистской кампании было еще впереди, но ее вполне определенные признаки появились уже осенью 1948 Однако к тому времени образование Израиля было уже свершившимся фактом. Американская политика тоже претерпевала изменения, так как дальнейшее обострение Холодной войны заставило Трумена более внимательно прислушиваться к советам Пентагона и Государственного департамента. Если бы эвакуация англичан, было отложено на следующий год, то Соединенные Штаты были бы значительно менее заинтересованы в образовании Израиля. А Россия почти наверняка была бы против этого. Израиль возник, проскользнув в это окно в истории, которое в течение нескольких месяцев, 1947-48, случайно оказалось слегка приоткрытым. Это было счастливым случаем или самим проведением.